Раздел второй. Синее море. Бравшее начало от босых Катиных ног, растиралось до самого горизонта и сливалось там с насыщенно голубым небом. Да так, что практически невозможно было заметить переход от одного к другому. Утопая в теплом песке, Катя шла по берегу, и готова была бесконечно любоваться этим видом. Вдруг вдали показалась белая точка, которая быстро увеличивалась в размерах. Лайнер. Такой большой, такой красивый, рассмотрела она. К берегу идет. Прямо на меня? Неожиданно осознала она и огляделась. Но ведь здесь нет ни порта, ни причала. Куда же он? Неужели капитан не видит, куда ведет судно? Вот уже и музыка слышна. Люди на палубах радуются, машут мне руками. Господи, неужели они не понимают, что скоро разобьются? В ужасе расширила она глаза, чтобы сил закричала. Стойте! Остановитесь! Но ее никто не слышал. Меж тем... Корабль стремительно приближался, и вот уже прямо над ней нависла тень от палубы. В страхе Катя попятилась назад, развернулась, чтобы убежать прочь, но ноги почему-то отказались слушаться и безнадежно увязли в песке. В этот момент содрогнулась земля. Песка распахнув глаза, Катя не сразу сообразила, где она. В салоне было темно. Как оказалось, микроавтобус съехал с асфальта и медленно двигался по ухабистой дороге вглубь густого леса. Водитель, состоявший на службе в банке у Колесникова, мастерски переваривал «Мерседес» через пересекавшие узкую колею мощные корни и искусно маневрировал между плотно стоящими у проезжей части деревьями, чтобы не свалиться с сидений, Женщинам пришлось крепко уцепиться за поручни и забыть о сне. Наконец впереди замелькали огни, деревья расступились и открыли взгляду заброшенный поселок на берегу озера. Унылые дома из толстых почерневших бревен с изредка светящимися окнами, покосившиеся ворота, поваленные заборы, взгустившихся сумерках. Все это выглядело особенно удручающе. Продолжая аккуратно объезжать ямы и ухабы, почти у самой воды микроавтобус резко повернул налево, и картина в мгновение ока изменилась. Вдоль береговой линии показался ряд добротных, свежесрубленных домов. Вокруг них металлические решетки, мощенные дорожки, освещенные фонарями. Дачи, поняла Катя. Выпрямив поджатые под сиденье затекшие ноги, для местных дороговато, скорее всего, наши, Минские. Места здесь красивые, слов нет, однако далековато, а уж снежной зимой сюда и вовсе не доберешься. Миновав пару навехеньких домов-близнецов, автомобиль снова свернул налево, поднялся на взгорок и сходу въехал в широченные распахнутые ворота практически уткнувшись носом вкрытый грузовик водитель затормозил вовремя прибыли довольно заметил он наблюдая как на залитую светом заасфальтированную площадку из кузова выпрыгивали люди ну что девочки выгружаемся первой поднялась лена и потянула на себя ручку двери всем привет «Не ждали?» С обворожительной улыбкой игриво обратилась она к опешившим мужчинам, среди которых был и муж Яны, Григорий. «А где наши?» Довольная произведенным эффектом, спросила она елейным голоском. «Ваши там?» Придя в себя, показал тот в сторону второй, более многочисленной группы охотников у сарая. «А...» «А я над дома осталась», — успокоила его Колесникова и громко позвала. «Игорь!» На звонкий женский голос отреагировали все без исключения. Кто-то замер в недоумении, кто-то, увидев Лену, открыл рот. И было отчего. В ярком комбинезоне цвета фуксии, в белоснежном шарфике и шапочке, из-под которой рассыпались по плечам темные вьющиеся волосы, с пышной челкой добровей Леночка была так кукольно красива, что напоминала манекен в витрине дорогого магазина или, на крайний случай, увеличенную куклу Барби. Сделав несколько шагов по направлению овпавшим в ступ охотникам, она снова улыбнулась, и тут же стало понятно, что хваленая пластмассовая кукла проигрывает ей по всем статьям. Такую походку нельзя повторить. Такую улыбку невозможно воспроизвести на миллионах искусственных лиц. Жемчужные зубки, пухлые, четко очерченные губки, завлекательные ямочки на щеках. А глаза? Ну разве можно повторить такие глаза? Огромные, темно-зеленые, с карими крапинками, обрамленные густющими черными ресницами. Как поговаривали красотой своей жены Колесников, Лысоватый, коренастый мужчина весьма плотного телосложения гордился не чуть не меньше, чем капиталами собственного банка. Баловал, опекал, исключительно вместе с супругой посещал все приемы и вечеринки. Но к такому неожиданному приезду жены с подружками он, как и другие, оказался явно не готов. — Что ты... — Что вы здесь делаете? Приблизившись к жене, Растерянно забормотал он. — Разве ты не рад? Наградив мужа легким поцелуем, театрально надула губки Леночка. — Ну почему же я... я всегда рад, вот только... Игорь смущенно оглянулся на охотников. — Хоть предупредили бы. В отличие от полевых, Колесниковы никогда и ни при каких обстоятельствах не выясняли отношений на людях. Хотя на самом деле проблем в этой семье тоже хватало. Игорь обладал крутым нравом, к тому же был самолюбив и ревнив. А здесь молодая жена модельной внешности, стояченой фигурой, которую ничуть не испортили роды, даже наоборот. Девичьи плоские места обрели соблазнительные выпуклости, грациозная походка и движения стали более женственными, плавными. И теперь ее запросто можно было сравнить с холеной породистой кошечкой. Но Ленка хорошо понимала, как ей следует себя вести, дабы не навредить себе же любимой. И Колесникову удавалось себя контролировать. — Мы пытались. — Но вы уж телефоны отключили, — ответила подошедшая Колесниковым Людмила. — А где мой герой? — В сарае. — Как охота? — Нормально. Твой Павел, кстати, отличился. Такого красавца кабанчика добыл! Живодеры! Не разделила мужского восторга подошедшая к ним Катя. — Пошли посмотрим, — предложила подругам полевая. — Ни за что! — замотала головой Ленка. — Я кровью боюсь, еще в обморок хлопнусь. — Я тоже не пойду, — категорически отказалась Проскурина. — Зверюшек жалко. — Ну, как хотите. Оставив Колесниковых наедине, Катя отошла подальше от сара и достала сигареты. Неужели совсем не хочется даже взглянуть на добытую дичь? Услышала она за спиной приятный мужской голос, обернулась и тут же столкнулась с насмешливым взглядом из-под натянутой до защитного цвета трикотажной шапочки. Что-то знакомое почудилось ей в этом типе. Зачем же тогда приехали? Щелкнул для нее зажигалкой высокий мужчина в камуфляже. Случайно получилось, пожалуй, та плечами. Девчонки позвали, я и поехала. Но ваши трофеи меня не волнуют. Понятно. Охота час назад финишировала, но, посмотрев направо, затем налево, он усмехнулся, судя, По новым вводным не совсем. Как вас зовут, если не секрет? — Не секрет. Катя. Ответного о вас, обладатель приятного голоса, так и не дождался. — А я — Вадим, — представился он после паузы. — Вадим Сергеевич. — Ну, в таком случае, Екатерина Александровна. — Надо же! Какое совпадение! Слегка растерялся мужчина. «Вы о чем?» «Да так». «Красиво звучит», — туманно ответил он. «Продолжим знакомство». Ладышев, 37, почти 38 лет. Стрелец по гороскопу, третья группа крови, резус отрицательный. Рост метр девяносто четыре, вес девяносто четыре, размер обуви сорок пять, холост. — Странная манера знакомиться, — хмыкнула она. Вот так, с перечислением анатомических и не только подробностей, ей представлялись впервые. — Просто я решила избавить вас от вопросов, которые непременно возникнут, — самодовольно пояснил тот. — Ну, конечно. Осталось только уточнить параметры самой важной части тела, — усмехнулась про себя Катя. — За кого меня принимает? «Вы думаете, мне понадобится ваш размер обуви?» «Ну, вдруг...» Улыбнувшись, он пристально посмотрел на нее карими глазами, обрамленными густыми ресницами и вполне серьезно добавил. «А вдруг вы решите подарить мне на день рождения домашние тапочки?» «А вы в них нуждаетесь?» — Опешила Катя от такой наглости. «Не обессудьте...» Но есть одна важная причина, из-за которой мне в голову не придет дарить вам этот почти интимный подарок. Я замужем, и тапочки мне есть кому дарить, — гордо добавила она, и, заметив, что рядом с Колесниковыми появился Григорий, демонстративно направилась к ним.